«Духа не угашайте, Воскресенье, 11 марта 1832 года. Вечером провел часок с Гёте в интересных и приятных разговорах. Я приобрел английскую Библию, в которой, что очень меня огорчило, не обнаружила апокрифических книг. Они не были включены в нее, поскольку их подлинность подвергается сомнению, равно как и их «Божественное происхождение». Итак, я лишился благороднейшего Товия, этого образца благочестивой жизни, далее мудрости Соломоновой и речения Иисуса, сына Шерахова, писаний недосягаемой духовной и нравственной красоты. Я посетовал на чрезвычайную узость воззрения, выражающегося в том, что одни писания Ветхого Завета считаются исходящими непосредственно от Бога, другие же нет словно благородное и великое может возникнуть вне Господа и не быть плодом его попечения. «Я, безусловно, с вами согласен», — отвечал Гёта, «но на Библию существуют две точки зрения. На нее смотрят, как на своего рода прорелигию, исповедующую природу и разум в их божественной и первозданной чистоте. Эта точка зрения останется незыблемой навеки, то есть доколе живут на земле люди, взысканные Всевышним, но она пригодна только для избранных и слишком возвышена и благородна, чтобы стать всеобщей. Далее имеется точка зрения церкви, более близкая людскому разумению, она немощно изменчива и продолжает меняться, но и она не иссякнет в вечных своих превращениях, покуда немощные и слабые люди». Незамутненный свет божественного откровения слишком чистый и ослепителен и потому невыносим для простых смертных. Церковь же выступает благодетельной посредницей, она смягчает и умеряет, стремясь всем прийти на помощь и сотворить благо для многих. Христианская церковь, преисполненная верой в то, что она, как наследница Христова, освобождает человечество от тяжести греха, является великой силой. Сохранить эту силу – это значение, и тем самым упрочить здание церкви – первостепенная забота христианского духовенства. Посему оно не столь уж задается вопросами, просветляет ли дух человеческий та или иная книга Библии, и содержится ли в ней учение о высокой нравственности и благородстве человеческой природы. Гораздо большее значение оно придает книгам Моисея, трактующим историю грехопадения и зарождения потребности в искупителе и пророкам, неоднократно указывающим на него грядущего, и особое внимание, конечно, уделяет Евангелию, повествующему о появлении Спасителя и о его смерти на кресте во искуплении грехов человеческих. Из этого вы можете усмотреть, что для подобных целей, да еще взвешенные на таких весах, ни благородный Товий, ни мудрость Соломонова, не речение Иисуса Сына Ширахова, большого веса иметь не могут. Вообще же нелепо задаваться вопросом, подлинно или не подлинно то или иное в библейских книгах. Что может быть подлиннее, нежели то совершенно прекрасное, что пребывает в гармонии с чистейшей природой и разумом, да ныне способствуя нашему высшему развитию? И что на свете менее подлинно, чем абсурдное, пустое и глупое, а, следовательно, бесплодная или не приносящая добрых плодов. Если бы на вопрос о подлинности отдельных глав Библии можно было ответить утвердительно, потому что они где говорят о событиях, действительно имевших место, то ведь даже в Евангелиях ряд пунктов пришлось бы подвергнуть сомнению, ибо в Евангелии от Марка и от Луки говорится не о том, что они сами пережили, или чему были очевидцами, нет, они были созданы много позднее на основании устных преданий, записанных апостолом Иоанном уже в глубокой старости. Тем не менее, я все четыре Евангелия считаю подлинными, ибо в них нас поражает отблеск той высокой духовности, которая исходила от личности Христа и была такой божественной, что божественнее ее ничего и никогда на земле не бывало». Если меня спросят, способен ли я по своей природе благоговейно перед Ним преклониться, я отвечу, несомненно, я преклоняюсь перед Ним, как перед божественным откровением высшего принципа нравственности. Если спросят, способен ли я по своей природе поклоняться Солнцу, я тоже отвечу, несомненно, ибо и оно, откровение наивысшего, самое могучее из всех, явленных земнородным. Я поклоняюсь в нем свету и творящей силе Господа, которая одна дарит нас жизнью и заодно с нами всех зверей и все растения. Но если меня спросят, готов ли я преклонить колено перед костью апостола Петра или Павла, я отвечу, пощадите меня, ведь этот абсурд для меня нестерпим. Духа не угашайте, говорит апостол. Очень уж много глупостей в установлениях церкви. Но она жаждет властвовать, а значит нуждается в тупой покорной толпе, которая хочет, чтобы над нею властвовали. Щедро оплачиваемое высшее духовенство ничего не страшится более, чем просвещение широких масс. Оно долгое, очень долгое время утаивало от них Библию, И правда, что должен был подумать бедный человек, принадлежащий к христианской общине, о царственной роскоши богато оплачиваемого епископа, прочитав в Евангелии о бедной и скудной жизни Христа, который ходит пешком со своими апостолами, тогда как князь церкви разъезжает в карете шестериком. «Нам даже не до конца понятно, — продолжал Гёте, — сколь многим мы обязаны лютеру и реформации, — Мы сбросили оковы духовной ограниченности, благодаря нашей всерастущей культуре смогли вернуться к первоистокам и постигнуть христианство во всей его чистоте. Мы снова обрели мужество твердо стоять на Божьей земле и чувствовать себя людьми, взысканными Господом. Но сколько бы ни развивалась наша духовная культура, как бы ни углублялись и не ширились наши познания, в естественных науках, просветляя человеческий разум, никогда нам не превзойти той высоты и нравственной культуры, что озаряет нас благим своим светом со страниц Евангелий. И чем решительнее мы, протестанты, будем продвигаться по пути благородного развития, тем быстрее последуют за нами католики. Как только они почувствуют себя во власти охватывающего все более широкие круги великого просветительского движения – движение времени, они, как ни вертись, должны будут подчиниться ему, и тогда, наконец, все станет едино. Не будет доли существовать и убогое протестантское сектантство, а вместе с ним вражда и ненависть отца к сыну, брата к сестре, ибо когда человек усвоит и постигнет чистоту учения и любви Христовой, он почувствует себя сильным и раскрепощенным, и мелкие различия внешнего богопочитания перестанут его волновать. Да и все мы мало-помалу от христианства, слова и вероучения перейдем к христианству убеждений и поступков. Теперь уже разговор коснулся великих людей, живших до Рождества Христова среди китайцев, индусов, персов и греков, в которых божественное начало проявлялось с не меньшей силой, чем в великих иудеях Ветхого Завета. Из этого разговора возник вопрос, как являет себя божественная сила в великих того мира, в котором мы сейчас живем. «Если послушать людей, — сказал Гёте, — то право же начинает казаться, будто Бог давным-давно ушел на покой. Человек целиком предоставлен самому себе и должен управляться без помощи Бога, без его незримого, но вечного присутствия. В вопросах религии и нравственности вероятность вмешательства к Господне — еще допускается но никак не в искусстве и науке. Это, мол, дела земные, продукты чисто человеческих сил и только. Но пусть кто-нибудь попытается с помощью человеческой воли и силы создать что-либо подобное тем творениям, над которыми стоят имена Моцарта, Рафаэля или Шекспира. Я отлично знаю, что кроме этих троих великих во всех областях искусства действовало множество высокоодаренных людей которые создали произведения не менее великие. Но не уступая им величия, они, следовательно, превосходят заурядную человеческую натуру и так же Бога вдохновенны, как те трое. Да и повсюду что мы видим, и что все это должно значить, а то, что по истечении шести воображаемых дней творения Бог отнюдь не ушел от дел, напротив. Он неутомим, как в первый день». Сотворить из простейших элементов нашу пошлую планету и из года в год заставлять ее кружиться в солнечных лучах, вряд ли бы это доставило ему радость, не задумай он на сей материальной основе устроить питомник для великого мира духа. Так этот дух и до ныне действует в высоких натурах, дабы возвышать до себя натуры заурядные. Гёте умолк. Я же сохранил в сердце его великие и добрые слова. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2023 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова читал Кирилл Петров.